99. Сожжение Талмуда. Две основы иудаизма – это Библия и Талмуд. Если Библия стала также основным текстом христианства, Талмуд представляет интерес лишь для евреев. В средние века некоторые христианские авторитеты сделали из этого вывод, что если уничтожить Талмуд и оставить евреям только Библию, они станут охотнее обращаться в христианство. 15 раз католические идеологи, иногда сами паты, объявляли Талмуд запрещенной книгой, подлежащей сожжению. Самая знаменитая из таких акций состоялась в 1240 году после суда в Париже, признав Талмуд богохульным. По иронии судьбы, этот факт был спровоцирован чрезмерно ревностными евреями. Три французских раввина, посчитав труд Рамбама, наставник заблудших, и ересью, обратились в К возглавлявшим французскую инквизицию доминиканцам и попросили сжечь эту книгу. Доминиканцы согласились. А неожиданная просьба побудила их заглянуть и в другие еврейские тексты. Несколько лет спустя выкрист из евреев Никола Данини представил папе Григорию IX меморандум, содержащий 35 обвинений против Талмуда, в том числе в разжигании ненависти к христианам и кощунстве по отношению к Иешу Иисусу и Марии. Фрацузский король Людовик IX приказал доставить Талмуд на суд. Во время суда, раби Ехаэль из Парижа, возглавлявший защитников Талмуда, обратился к королеве Бланш. Мы готовы умереть за Талмуд. Наши тела в вашей власти, но не души. Но дело было предрешено. Талмуд осужден. Два года спустя, 17 июня 1242 года, по приказу Инквизиции, было сожжено 24 телеги, с рукописными томами Талмуда. Несмотря на еще 14 позднейших случаев сожжения Талмуда, заставить евреев забыть эту книгу не удалось. Талмуды сегодня остается основой традиционного еврейского образования.